Утопия сионизма. Внесём ясность. Часто сионизмом называют любое национально-еврейское движение. Так и требования культурно-национальной автономии, например, на идиш, образование еврейской автономии в Крыму, право на выезд в США всё это в выбывательном представлении сионизм. В действительности есть множество национальных еврейских движений, которые не имеют к сионизму вообще никакого отношения. Всемирный еврейский союз Альянса в 1860 году выпустил свое воззвание с такими словами. «Евреи, если вы, рассеянные по всему земному шару и смешанные со всеми народами, все-таки остаетесь привязанными сердцем к древней религии ваших отцов, если вы не отказываетесь от своей веры, не скрываете своего культа, не краснеете от обидного прозвища, которое тяготит одних только малодушных, если вы ненавидите те предрассудки, от которых мы еще до сих пор страдаем, ту ложь и клевету, которую о нас повторяют», те несправедливости по отношению к нам, которые допускаются. Наконец, те преследования, которые оправдываются или извиняются, если вы думаете, что громадная масса наших единоверцев снова могут сделаться достойными прав человека и гражданина, что надо защищать оклеветённых, а не молчать безучастно, что преследуемым надо помогать, не довольствуясь одними воплями о преследовании, если вы во всём этом убеждены, евреи всего мира, откликнитесь на наши призывы. Поддержите нас вашим сочувствием и содействием. Всей национальный призыв на немецком языке не имеет ничего общего с сионизмом. Первые еврейские националистические организации были созданы в странах Запада в середине XIX столетия. К ним относились масонский орден в Найенбрит Сын Завета, США 1843 года. Всемирный союз израилетов. Франция 1860 года. Союз еврейско-американских общин для защиты гражданских и религиозных прав единоверцев. США 1861 год. Немецко-еврейский общинный союз, Германия 1869 года. Англо-еврейская ассоциация, Великобритания 1871 год. Ложи мосонского ордена Бнаенбрит в России были нелегально основаны в 50-х-60-х годах XIX века и включали в свой состав наиболее богатых промышленников и предпринимателей, Бродских, Гинзбургов, Поляковых. Впервые термин сионизм употребил ортодоксальный раввин Натан Бернбаум в 1890 году на страницах идиш-языческого журнала Самоэмансипация. Скоро этот журнал стал называться Орган сионистов. Сионизм же движение за в кавычках возвращение евреев в Израиль. Почему в кавычках? Это да потому, что с тем же успехом можно вести пропаганду за возвращение современных американцев и австралийцев в графство Йоркшир и требовать, чтобы программисты и управленцы копали бы картошку, выращивали яблони на исторической родине и были бы безоблачно счастливы. Сама по себе идея вернуться в Израиль уже утопия от начала до конца. Сионисты расходились в методах Одни полагали, что надо создавать в Палестине земледельческие поселения, другие, что надо договариваться с властями, правительствами, действовать политически. Первый сионистский конгресс планировали провести в Мюнхене, но местная еврейская община категорически протестовала. Лидеры реформатской синагоги подписали антисионистскую декларацию. Двумстам четырём делегатам из еврейских общин 17 стран пришлось собраться в Базеле. Они приняли Базельскую программу и создали всемирную сионистскую организацию, объявив её парламентом еврейского народа. С 1897 по 1946 год конгресс собирался каждые 2 года в различных крупных европейских городах. До 1933 года рабочим языком сионистов был немецкий. Цель сионистов создать еврейское государство в Палестине, создать в нём еврейское население. Такую мелочь, как многочисленное арабское население Палестины, сионисты попросту игнорировали. Они выбросили совершенно восхитительный лозунг «Земля без народа – для народа без земли». К лозунгу только один комментарий. В 1880 году в Палестине жило 450 тысяч человек, из них евреев только 24 тысячи – 5,5%. Быстро выяснилось еще и то, что очень немногие евреи собираются переселиться из цивилизованных стран на задворки Переднего Востока. Возникла идея помочь переселиться в будущий Израиль евреям из Восточной Европы. Несмотря на пропаганду, они как-то больше ехали в США и в Британию. Но их старались разагитировать. Сионистов активно поддерживали многие богатые евреи Франции, Британии и США. В том числе британская еврейская масонская ложа «Бнайн Брит» и американские миллиардеры еврейского происхождения.